Глава 4. Литл Рок, штат Арканзас. Наши дни. Боб в костюме, как того требовала официальная обстановка, сидел в юридической конторе с Мазерс, Винсент и Николс в небоскребе в центр Литл Рока и разглядывал странную коллекцию, которую помощник Джейка Винсента осторожно извлек из помятого и перепачканного старого сейфа. Пистолет, по крайней мере, оказался знакомым. Это был хорошо сохранившийся кольт. Штатное оружие сотрудников правоохранительных органов первой половины 20 столетия. Весь в масле от промасленной тряпки, служившей ему саваном на протяжении восьмидесятилетнего летнего пребывания под землей. Помощник предусмотрительно обеспечил Боба резиновыми перчатками, чтобы тот мог спокойно брать пистолет. Пальцы Свейгера сразу же узнали его. Конструкция была одним из шедевров, родившихся в голове Джона М. Браунинга перед Первой мировой войной. Такая совершенная по замыслу и исполнению, такой мощный аккорд мощности, изящества и гениального действия, что даже сейчас, спустя больше чем столетия после того, как пистолет был принят в 1911 году на вооружение, он оставался штатным оружием многих элитных спецслужб мира. Никакая пластмасса, ничто сглаженное, и испрямленное, никакие огромные магазины с маленькими патронами не могли заменить его в руках опытного стрелка. Конкретно этот образец не имел следов ржавчины, что свидетельствовало о той заботе, с какой его уложили в герметичную, жестяную коробку, которая по зрелым размышлении оказалась вовсе не жестяной, как все предположили, а сваренной из стали. Опять же, впечатляющая забота и знание дела. Боб оттянул назад затвор, плавно и гладко до упора, открывая отверстие для выброса стрельной гильзы, и заглянул внутрь. Несмотря на густую смазку, Пистолет продемонстрировал совершенную гармонию ствола, ствольной коробки и отверстия для байка в затворе. С двумя маленькими выступами, эжектором и выбрасывателем. Поразительно, что 80 пружина по-прежнему оставалась упругой, запирая пистолет мощным усилием. Боб поднес его к глазам, восхищаясь работой старого завода «Кольт» еще в Хартфорде. Четкие буквы. «Кольт Огнстр Руж, Хартфорд Коннект США». и номер патента, а на другой стороне автоматический Кольт калибр 45. Все как и полагается. Серийный номер 157 345 означал, что пистолет вышел из сборочного цеха завода в Хартфорде в 1928 году. Компания Кольт откликнулась сразу же, отыскав документы об отправке, согласно которым партию из 15 пистолетов заказала почтовая служба Соединенных Штатов. Судя по всему, почтальонам не понравился тяжелый громоздкий пистолет и сильная отдача крупного калибра. И в 1934 году пистолеты были переданы ФБР, где большая кинетическая энергия жирной пули значила больше размеров и веса оружия. Такому опытному стрелку, как Чарльз Свеггер, имеющему на счету ни одного убитого противника, 45-й калибр был гораздо предпочтительнее крошечного 38-го, какой носили многие агенты, хотя некоторые из них... Возможно, перешли на более мощный 44-й калибр. Пистолеты под патрон 357 «Магнум», ставшие символом бюро, появились только в 1935 году. Боб поднес пистолет к глазам. Стыки металла с металлом были безукоризненными. Все детали соединялись за счет точной обработки. Никаких винтов и шплинтов. На самом деле весь механизм объединялся в целое одним единственным штифтом, проходящим от рычажка освобождения затвора через все тело пистолета, после извлечения которого, это делалось одним прикосновением, пистолет оказывался разобранным. Насечки на курке представляли собой созвездие идеально ровных рисок, ребра на затворе были абсолютно параллельными. Тогда знали, как делать оружие. Все зависело от мастерства слесаря, а не от какого-то компьютерного алгоритма. Боб поднял рычажок освобождения затвора и тяжелая деталь плавно устремилась вперед, снова обволакивая ствол. Взяв пистолет в руку, он всмотрелся в крошечную прорезь прицела, для того, чтобы получить от этого оружия максимум, требовалось обладать определенным талантом. Кабуры не было, поскольку тот, кто припрятал пистолет, прекрасно понимал, что кожа, будучи веществом органическим, со временем разложится даже в отсутствии влаги. Положив пистолет на стол, Боб перешел к следующей реликвии мира огнестрельного оружия 1934 года. Извлеченная из промасленной тряпки, она оказалась своеобразным цилиндром, выточенным на токарном станке умелым мастером. Отличная работа, тяжелая скульптура, вырезанная из цельного куска прочной стали. Штуковина отдаленно напоминала японскую гранату, только полую. С обеих сторон в ней были просверлены вдоль отверстия диаметром примерно десятых дюйма. С одного конца отверстие сжималось в конус, вероятно служившее дулом. С другой стороны, изнутри были умело нанесены четкие витки резьбы, чтобы штуковину можно было надежно навернуть на ствол того оружия, которому она должна была помогать. Цилиндр был рассечен 12 разрезами, строго параллельными друг к другу. Все углы идеально спрямлены до 90 градусов. Доводилось видеть что-либо подобное? Не совсем. Похоже на принадлежность к автоматическому оружию, дульный тормоз или что-то в таком духе. Разрезы выпускают раскаленные пороховые газы вверх, и их реактивный импульс опускает дуло вниз. Такие есть у большинства автоматов, но это, на удивление, большая. Быть может, от японского или французского автомата, бельгийского или чешского. Думаю, Чарльз принес его домой с войны. Что это штуковина здесь делает? — Будь я проклят, если знаю, — пробормотал Боб. Отложив цилиндр, он изучил купюру. На ней был портрет импозантного Гровера Кливленда, и зеленый оборот был чуть светлее привычного. Все ноли, все единицы выглядели какими-то фальшивыми, особенно по углам, где им приходилось искривляться, чтобы поместиться на купюре. Кто-то предусмотрительно поместил купюру... в запечатанный пакетик, чтобы ее не испачкала грязь двадцать первого столетия. Кассир отдал купюру грабителю, державшему его под прицелом, и новое быть не могло, ведь так? Затем ее куда-то отложили, скорее всего, на случай бегства, если кому-то придется шевелиться быстро, и у него не будет времени собраться. А может быть, это была награбленная добыча, отобранная Чарльзом у крупного игрока из Ход которого он хорошенько тряхнул или обнаружил мертвым. или какие-то другие неучтенные деньги, которых, как рассудил Чарльз, никто не хватится. Он отложил их на черный день, уверенный в том, что никто даже не станет их искать. Но необычайно крупный номинал позволил бы легко обнаружить происхождение купюры, отследить ее, посему ценность ее была значительно меньше своей нарицательной стоимости, поскольку она должна была пройти через руки нескольких посредников, чтобы вернуться лишь одной третью в виде мелких безликих купюр. Маловероятно, чтобы Чарльз этого не понимал. Также маловероятно, чтобы у него были необходимые связи провернуть подобное и время дождаться результата. И, наконец, маловероятно, чтобы игра стоила свеч. Даже в ценах тридцать 1934 года всего одна треть куска. Так что, скорее всего, это была заначка на случай бегства. Плохому человеку, пустившемуся в бега, понадобятся деньги для путешествий. Ребята, с которыми ему предстоит иметь дело, бесконечно далекие от правоохранительных органов, будут без вопросов забирать деньги маленькими частями, и пройдет несколько месяцев, прежде чем федеральное казначейство обратить на это внимание и предпримет какие-либо шаги. Тысяча? – спросил Боб, у сидящего напротив Джейка. Сколько это в нынешних ценах? В 34-м году на тысячу можно было купить примерно столько же, сколько сейчас на 300 долларов. Да, не разбогатеешь, – заметил Боб. Не торопись, тут дело не в нарицательной стоимости, а в редкости купюры. Так что она может стоить гораздо больше тысячи. Но Мизмат сказал, что серия AC 1934A, отпечатанная в Сан-Франциско, очень редкая, к тому же практически не бывшая в обращении. Состояние ее близкое к идеальному. Так что сейчас она может стоить от шести до семи тысяч. Но это сейчас. В 34 четвертом году эта тысяча стоила ровно один кусок, а после отмывания ее стоимость уменьшилась бы до трех сотен. Совершенно верно. Так что ради этих денег вряд ли кто-нибудь пошел бы на убийство. Это не тот куш, который становится легендой и обеспечивает роскошную жизнь тому, кто его найдет. Отложив купюру, Боб взял карту, если ее можно было так назвать. Определенно слово «карта» было чересчур громким. На плане схематически была изображена стена здания неправильной формы с выступами, обозначающими окна и диагональю с десятью рисками, ведущая в северо-восточный угол, если север на карте находится вверху. Однако ориентация по сторонам горизонта отсутствовала. На расстоянии десяти шагов той же самой твердой рукой с чернильной ручкой кружок, обозначающий несомненно ствол дерева, а с противоположной стороны дерева, считая от стены здания. если это действительно было здание, крестик, отмечающий то самое место. Все это имело бы какой-то смысл, если бы речь шла о сороковом годе, том самом, когда было совершено знаменитое ограбление поезда в Ход Спрингс, к которому, по слухам, был причастен Чарльз. Однако до того нападения еще целых шесть лет, а в тридцать четвертом году в тех краях ничего не происходило. Так что дело с поездом можно отбросить. «Согласен», — сказал Джейк. «С какой стати Чарльзу прятать карту под домом?» — спросил Боб. «Карту, на которой указано, где спрятан клад?» «Странно. Почему бы просто... почему бы просто не зарыть клад под домом?» «Возможно, клад был слишком большой. Возможно, это была какая-то контрабанда. И если бы Чарльза схватили с поличным, это грозило бы ему тюрьмой. Поэтому он спрятал его подальше от своего дома. Сам он ничего не говорил?» Дед умер за четыре года до моего рождения, я о нем ничего не знаю. — А твой отец ничего не рассказывал? — Ни слова. Но моя бабка рассказала моей матери, а та рассказала мне, что Чарльз был дружен с бутылкой. Его радостью в жизни был бурбон, много бурбона, а в конце уже очень много. Он обратился за помощью в баптистский центр, но бурбон оказался сильнее Господа, потому что Чарльз пил до самой своей смерти. Главная загадка заключалась в том, что такого произошло в 1934 году, после чего Чарльзу пришлось прятать пистолет, а также деньги и какой-то клад, зарытый неизвестно где. И, быть может, именно после этого он нетвердой походкой проследовал по Бурбон-Авеню к такому глубокому разложению, что не смогли побочь даже баптисты. И все это крутилось вокруг последнего предмета из тайника – «Значок». И отец, и дед Боба носили значки, служа закону. Следовательно, влечение к этому тотему государственной власти сильно в крови у свейгеров. И вот теперь сын Боба носит значок. Однако сам он был посторонним своему собственному ДНК. В том смысле, что его это ремесло никогда не привлекало. У него не было позывов работать в полиции. С Боба хватило морской пехоты, сверху донизу пронизанной дисциплиной до самой смерти. И когда это осталось позади... он решил обойтись без определенных жестких требований, которые наложила бы служба в полиции. И, подобно своему деду, которого погубила выпивка, сам Боб обладал той же слабостью, так что после того, как его списали по инвалидности из морской пехоты, он был слишком пьян, чтобы пойти в полицию штата. К тому же он никогда не испытывал этого зова, которому подчинились его отец и дед, и как знать, сколько еще поколений свегеров до них, Бутылка интересовала Боба гораздо больше, чем значок, и хотя он уже много лет не прикладывался к ней, так оно оставалось и по сей день. Взяв значок, Боб ничего не почувствовал, не ощутил исходящей от него энергии. Это был ничего не значащий кусок чего, какого-то сплава бронзы, железа, быть может, стали, отштампованной в символ не просто правосудия, но также и власти, и ее проводника, силы. Носил ли этот значок его дед? Боб внимательно рассмотрел значок, но поскольку не обладал познаниями в этой области, увидел лишь случайный набор символов силы, по сути дела изобретенный еще в Римской империи. То есть завитки, выпуклые буквы, они назывались рельефными, на маленьком щите, намекающим на силу и честность легионера, хотя в его форму вкралось влияние рыцарей круглого стола, поскольку он был более изящным по сравнению с минималистским прямоугольником легионеров. И значок оказался тяжелым, как пистолет, значительно тяжелее и солиднее, чем выглядел с виду. В приглушенном, неконтрастном свете люминесцентных ламп, когда им покачивали стороны в сторону, он отражал отблески лучей, то попадавших на выпуклости и углубления его нейронной поверхности, то проходивших мимо. Надписи ФБР на значке не было. Вместо этого сверху по дуге было написано «Министерство юстиции», а внизу... под профилем греческой богини правосудия с завязанными глазами по прямой, отдел расследований. «Официально ФБР появилось только в 1935 году», – объяснил Джек. «Я в этом знаток», – посмотрел в Википедии. «Мне тоже следовало бы туда заглянуть», – пробормотал Боб, все еще в восторге от присутствия значка. Отделом ведомство просуществовало всего один год. Его так и называли – отдел. Ну Что-то в духе 1984 Орвелла. Газеты называли его Министерством Юстиции или просто Юстицией. Им нравился каламбур. Юстиция завалила Диллинджера. «Понятно», — сказал Свейгер. «Итак, Боб, как ты хочешь поступить со всем этим? Забрать, оставить, доложить властям?» «Ну, полагаю, деньги нужно вернуть в казначейство. Они принадлежат какому-то банку, а не мне». «Так что давай побыстрее покончим с этим. Ты можешь взять все на себя?» Без проблем. Далее я хочу отксерить карту. На всякий случай, мало ли что. В общем, я сам не знаю. Быть может, мне что-нибудь придет в голову. Разумно. Что касается пистолета, думаю, я его заберу. По крайней мере, на какое-то время. Хочу пострелять из него, посмотреть, что он мне даст. Если это пистолет Чарльза, наверное, он мне что-нибудь скажет. Быть может, нам удастся связаться друг с другом посредством его. поскольку оба мы так любили оружие. «Я не вижу тут никаких проблем. Просто не продавай пистолет. Ты можешь сохранить его или уничтожить, но если ты его уничтожишь, возможно, это выльется в уничтожение государственной собственности. Я посмотрю, что говорит по этому поводу закон». «Понял», — сказал Боб. «Мы найдем какой-нибудь портфель и уложимся в него. Замечательно. Ну а цилиндр? Пока что оставь его у себя. Я порой в своих книгах». Может быть, что-нибудь разыщу. А значок? Ты можешь и его оставить у себя. Я пойму, что с ним делать только после того, как узнаю, кем и чем был мой дед. Так что пусть значок побудет у тебя. А я тем временем загляну в жизнь Чарльза. У меня есть один очень хороший друг, Ник, недавно вышедший в отставку из бюро. Быть может, он поможет мне покопаться в старых архивах. Я хочу выяснить, состоял ли какой-нибудь Чарльз Свейгер. В 34 году в штате хотя бы всего несколько месяцев. Возможно, пистолет имеет какую-то историческую ценность, и его следует вернуть в бюро. Хотя музея там нет. Возможно, карьера моего деда завершилась досрочно с позором. Скажем, как-то раз он напился и вломился с оружием в публичный дом или что-нибудь в подобном роде. Ты точно хочешь копаться в семейных тайнах? Есть вещи, которые лучше не трогать. Я мог бы поведать тебе пару вещей о Сэме Винсенте, которые тебя удивили бы, и даже сейчас, смирившись совсем, всем, сожалею о том, что узнал их. Те же самые мысли приходят и мне, и мне действительно страшно, но я уже на крючке. Чарльз сотворил Эрла, Эрл сотворил Боба. Чтобы понять Эрла, мне нужно вернуться назад по этой цепочке. Я должен ответить на вопрос, который не хотел услышать мой дед». Кем был Чарльз Ф. Свеггер?